Глава четырнадцатая. Честно говоря, когда хранитель сказал про организацию моих поисков, я восприняла это как шутку. Однако все казалось настолько серьезно, что Ирвина с и л а р о мы едва успели перехватить в прихожей. Мужчины сверлили меня очень недобрыми взглядами. Добрый вечер, господин а м и р а н Поздоровался граф Нарим не навязчиво, оттесняя меня от хозяина дома. Лунный н о ч ю в а м дорогие гости. Ответил тот на приветствие и указал в сторону кухни. Вы не против, если мы продолжим беседу за чашкой чая? Как пожелаете. л е д я н ы м тоном отозвался Элар. Тяжело вздохнув, я придержала графа за руку. Господин а м и р а н мы сейчас подойдем. Я постаралась скрасить неловкость вежливой улыбкой и, как только хранитель оставил нас одних, прошептала: Элар, ты чего? Вас весь день не было дома. Мы с и р в и н о м честно ждали до последнего, но всему есть предел. Я ведь говорила, что сама совсем разберусь, говорила. Но ты маленькая и слабая, Амиран. Меня этот разговор начал порядком раздражать. Я и з г о н я ю щ а я а он жрец древа мира и наш гостеприимный хозяин. Чтобы понять его намерения и мотивы, мне требовалось пообщаться с ним в непринужденной обстановке. Амиран не собирается удерживать нас а л а р скорее п о п ы т а т ь с я соблазнить обещаниями. Я не могу винить его в желании оставить нас о т д л ь н ы здесь, как оказалось у сестры весьма полезный и редкий дар. Ну да, она же чувствующая. Не в этом дело. Лина может одним своим присутствием лечить энергетическое истощение планеты. Там, где есть чувствующий незримый барьер, защищающий нас от проникновения всякой гадости, никогда не с т о н ч и т с я и не прорвётся. Ничего себе, выдохнул Элара, а Эрвин плюхнулся на пушистую попу. Я чуть не выжег ценнейшего мага. Опять ты за своё, вздохнула я и покачала головой. В общем, если Аделина будет в состоянии, завтра с утра можем двинуться в обратный путь. Вот так просто? Что-то мне слабо верится. Скоро проверим опытным путем. А пока не будем заставлять хранителя ждать. Судя по недовольным лицам и мордам, со мной хотели еще поспорить, но я не дала спутникам шанса, скрывшись на кухне, где меня встретили волшебные ароматы, быстро напомнившие и о долгой прогулке, и о растущем организме. Правда, в моем возрасте он рос только в шире. н о о таких мелочах воспитанные девушки не распространяются. Амиран, возможно, мой вопрос прозвучит неуместно, но что у з н а т ь о даргах? Спросила я, когда все устроились за столом и приступили к ужину. Давно я не слышала про щ и х Задумчиво произнес хранитель, прикрывая глаза. Откуда ты знаешь о них, Ангелина? Друг рассказал. уклончиво ответила я, внимательно наблюдая за лицом собеседника. А вы откуда? От дедушки. Он сражался с ними во время великого разлома. Давно это было. И с т а и л и следы пребывания этих тварей на нашей земле. Стираются из людской памяти воспоминания о тех страшных событиях. А ведь когда-то этот мир был на грани уничтожения, и мы чудом избежали порабощения. Хочешь знать про Даргов? Что же, я расскажу тебе историю, правдивую историю о том, как демоны попали в наш мир много веков назад. Многочисленные волшебные народы жили обособленно друг от друга и вели непрерывные войны за территории. Более слабые были вынуждены искать защиты у сильных. Они приносили клятвы верности и объединяли войска. Так грянула война. Магические битвы кипели по всему миру, постепенно истощая энергетические потоки и древо, которое их подпитывало. В те времена никто не задумывался, чем может угрожать ослабление магического поля. Охранители знали, знали и ждали прихода зла. Первыми даргами, выходцами огненного мира, были три младших рода, бежавших от своих в л а д ы к Всего тридцать особей, которые обосновались на границе с к а с о в р а т о м нынче известным как Черная пустыня. Много десятилетий спустя они создали Даргамин и дали начало новому роду д а р г о р и ц а м детям Дарков и в е д и м ы а затем произошел второй разрыв и грянул великий разлом. Так всего за год была уничтожена большая часть населения нашего мира, истощены все энергетические вены и уничтожен Кхасаврат. но зато бывшие враги с м е л и признать свои ошибки и объединились в борьбе с истинными демонами и победили, добавил Эларк, когда Хранитель замолчал. А победили ли? грустно спросила я. Орден прямое доказательство обратного. Маги сумели з а л а т а т ь б р е ш ь но у любой ткани есть свойство истончаться. И когда она порвется вновь, вопрос времени. Да ты полна оптимизма, поддел меня Элара, затем нахмурился. Никогда раньше не слышал про даргов. Почему они их умалчивают? К сожалению, я не знаю ответа на этот вопрос. Хранитель пожал плечами. Возможно, не хотят разводить панику среди тех, кто бессилен противостоять правящим демонам. А вы, к сожалению, бессильны. Одолеть д а р г а может только другой правящий или его потомок, у которого охота на темных тварей в крови. А вы знакомы с магами Мрака? Доводилось встречаться, но это уже совсем другая история. А сейчас мы отправимся за светлой девочкой, которая скоро очнется. Пойдут все или все? Кивнул э л а р за себя и Ирвина. Возвращение в зал с древом я ждала с предвкушением. Внутри буквально все трепетало от предстоящей встречи с легендой, которой еще пару дней назад я не могла поверить, и не только в нее. Дарги, древо мира, Ивентали, одержимые животные, чего еще ждать от моего родного мира, который постепенно скатывается во тьму? Переживем ли мы новый великий разлом, у которого есть все основания быть? Глядя на кокон из переплетения светящихся корней, на само величественное древо и находящихся в этом зале созданий, я понимала одно: с д е л а ю все, что от меня зависит, но не дам демонам вернуться. А от меня, судя по всему, зависело многое. И совпадения я больше не верила. Да и слова провидицы о неслучайных случайностях заставили многое переосмыслить. Раз мне посчастливилось принять участие в стольких событиях, значит впереди ждут новые испытания, которые придется выдержать. Хотя бы ради сестренки, только-только начавший свой жизненный путь. Приблизившись к алтарю, я нерешительно протянула руку к корням дерева и погладила их, с ж а д н о с т ь ю впитывая в себя хлынувшее тепло. В то же мгновение плетение пришло в движение, осторожно высвобождая свое ценное содержимое. Сестренка выглядела намного лучше прежнего. Пропала мертвенная бледность, уступив место здоровому румянцу. Аура полностью восстановилась, и даже маленьких трещин не осталось. Магический резерв был напитан силой, за что стоило сказать спасибо Амирану и Древу Мира. А т е л и н а Тихо позвала я, погладив сестру по щеке. Мелкая, пора просыпаться. Геля, хриплым с о с н о голосом спросила малышка, глядя на меня с легким недоумением. Мы победили? Победили, но чуть не потеряли тебя. Больше так не делай. Как? Тебе стоит научиться контролировать поток силы, дитя. Негромко произнес Амиран, привлекая внимание сестренки. Покосившись в его сторону, она на мгновение задержала дыхание, а затем зажмурилась. Лина, ты чего? Это он! Благоговейно выдохнула мелкая. Кто? Настоящий маг из сказки. Сестренка, ты меня пугаешь. Ангелина, ты что, не знаешь эту поэму? Ну, немного не до того было. Улыбнулась я. А какой поэме речь? Очи его – россып чистейших сапфиров с яркими бликами вновь заходящего солнца. Он так красив. И дышать я больше не в силах. Сердце м о ё для него одного теперь бьется. Длинные пряди я пропускаю сквозь пальцы. ш ё л к о в ы х н и т е из о л о т а манет. Я медленно таю. Мне на любовь свою не надышаться. Им я живу, им существую, мечтаю. Продекламировала Аделина и замолчала, глядя на Амира на влюбленными глазами. Это сейчас что было? о Шарашин а спросил Элар, разрушая повисшую тишину, сказание о прекрасном маги на белом ящере. Ответил хранитель с улыбкой. Весьма интересное произведение, написанное одной ведьмой, гостившей в и в е н т а л е И кому она посвятила сей опус? – поинтересовался граф. Надо полагать, своему супругу. Там весьма трогательная история любви, описанная в двух томах. Если хотите, могу дать почитать. У нас очень любят эту поэму. особенно в минуту душевных волнений. Вынужден отказаться от столь щедрого предложения, а то боюсь заработаю комплекс неполноценности. А меня другое интересует: белые ящеры правда существуют? и в л е недостаточно и редкая, но были зафиксированы случаи. Считается, что белый ящер Благословение богов и редкий дар только самому достойному из воинов. На самом деле генетический сбой, о природе которого спорят до сих пор. Так, с историей сказания разобрались. Всем спасибо. Лина, знакомься, это Амиран. Тоже мак, но без белого ящера. Ведь без ящера? насмешливо уточнила я, покосившись на хранителя. И я не теряю надежду его найти. Как ты себя чувствуешь, д и т я Хорошо, спасибо. И просите, пожалуйста, за поэму. Ну что, ты, мне приятно, что я еще способен вызывать восхищение у юных дев. Еще? Не поняла сестренка. Он намного старше, чем выглядит. Сможешь сама встать или тебе помочь? Смогу. Кажется, сейчас я могу уничтожить еще пару десятков тех существ. И съесть целого ящера? Белого, добавил Элар, за что з а р а б о т а л недобрый взгляд. Ладно, ладно, молчу. Дитя, приглашаю тебя в гости. Для меня честь принимать у себя чувствующую. Слегка наклонив голову, произнес Амиран. А для меня честь встретиться с легендой. Я сейчас не промага на белом ящере, пробурчала мелкая, покосившись на ухмыльнувшегося Элара. Я слышала сказки про древа мира и надеялась, что это не выдумка. Тогда тем более рад принимать тебя в своем доме, а затем с удовольствием покажу город. Кстати, в нашей библиотеке хранятся альтернативные истории про прекрасного мага. Так, хватит смущать мою сестренку. Лина не обращая на них внимания, они завидуют, что поэму посвятили не им. Ну что, идем? Кивнув, сестра проворно слезла с алтаря, гордо отказавшись от протянутой руки все еще улыбающегося Элара, а затем на некоторое время замерла напротив дерева. В этот момент у нее было такое о духотворенное лицо, и она с таким трепетом смотрела на ожившее чудо, что у меня защипала глаза от подступивших слез. Господин а м и р а н вы сказали, что поэму о принце на белом ящере сочинила ведьма. п о и н т е р е с о в а л с я граф Нарим. Что само по себе странно. Они вроде не выходят замуж. н е Выходят, если встречают подходящих мужчин. Ответила местохранителья я и заработала удивленные взгляды. Друг сказал: у г у так вот, поэму написала ведьма, а ее супруг, как я понимаю, был из дешних мест." Получается, в е д у ю щ и е знают о существовании в е н т а л я и имеют к ним доступ. Мы сидели за большим столом в гостиной Хранителя Мира после небольшой прогулки по городу. Ведьмы вообще удивительный мудрый народ. Во времена существования Хасаврата многие малые народы нашли у них защиту, не желая участвовать в бессмысленных войнах. Позже, когда город ведающих рассыпался пеплом от огня демонов, Ведьмы наравне с другими сражались за осколки своего мира, удерживая высших смертельными заклятиями на крови. Когда все закончилось, они ушли к графитовому морю, отстроив новый город. н а с т р о и т ь с я им помогали и винтаальцы, и доргорицы, мычти им ведающих за их преданность, ум и любовь к жизни. Знал я парочку темных ведьм, с горечью произнес Элар, отводя взгляд. Редкостные были твари. Темные ведьмы, бывшие одержимые. Их магия замешана на о саточных т знаниях изгнанного демона, не путая с природной магией настоящих ведьм. Возразила я. Пока я встречал только таких, поэтому мне сложно судить. Странно? Ты ведь говорил, что преподавал в академии, а там, насколько я знаю, есть в е д и ч е с к и й факультет. В мое время он только-только зарождался, и преподаватели других направлений проходили тщательный отбор. Ты, как я понимаю, его не прошел. Не прошел, подтвердил Мак несколько смущенно. В то время у меня была не самая лучшая репутация, и старшие ведьмы решили оградить молоденьких девочек от моего. т в о р н о г о влияния. А, -а, -а, -а понятливо п о р а т я н у л а я и не выдержав, рассмеялась. Смешно ей. У меня может травма, н а всю жизнь осталась. Психологическая, да? Госпожа Малика рассказывала про несколько приемов, с помощью которых можно влиять магией на подсознание. Если хотите, можем попробовать. Смею напомнить, что опыты на живых существах запрещены магическим законом. Но за предложение спасибо. Если не смогу излечиться сам, обязательно обращусь. Буду с нетерпением ждать. На этой радостной ноте Амиран предложил нам совершить прогулку на смотровую площадку, а после встретить ездовых, которые как раз должны были прибыть. Новость о возвращении Снежинки очень порадовала, как и возможность уже завтра выдвинуться в столицу. Несмотря на симпатию к хранителю и восхищение Ивентаалем, я прекрасно осознавала приоритеты и сейчас меня звал долг перед империей. Он требовал незамедлительно вернуться в о р д е н и принять меры против надвигающейся угрозы. Оставшись наедине с Мелкой, я озвучила свои мысли. С одной стороны, мне было страшно оставлять сестру в мало знакомом месте. Но с другой я понимала, что не имею права отнимать у нее мечту. Противоречивые чувства грызли меня с момента пробуждения а д е л и н ы вынуждая нервничать, а людям моей профессии нервничать нельзя. Это грозит потерей контроля над даром. Ангелина, я понимаю важность нашей миссии и полностью поддерживаю твое решение вернуться в Радужный. А сюда, если господин Амиран позволит, мы еще вернемся. Прости, что втянула в дела о р д е н а Я планировала забрать тебя, Ангелина. Я понимаю важность нашей миссии и полностью поддерживаю твоё решение вернуться в Радужный. А сюда, если господин а м и р а н позволит, мы ещё вернёмся. Прости, что втянула в дела о р д е н а Я планировала забрать тебя от родителей и выделить дом и позволить жить так, как ты сама захочешь. Но что-то у нас пошло не так. Знаешь, а я ни о чём не жалею. Так жить интереснее и веселее. Я бы поспорила с этим жизнеутверждающим мнением, но сделаю это чуть позже. А сейчас идем посмотреть на город. На что был похож э в и н т а л ь с высоты? Пожалуй, я бы сравнила его с ночным небом или звездным морем. Темное полотно, раскрашенное брызгами света, образующими причудливое созвездие. Древняя магия, сотворившая в сердце эльских гор невероятное чудо, наполненное бесконечной жизнью. Только в таком месте, как это, могло зародиться все живое, только так могла выглядеть колыбель мира. К сожалению, это была последняя радость уходящего дня. После возвращения домой нас ждали тревожные новости. Младшие жрецы так и не вернулись в и в е н т а л ь А как они должны были попасть в город? – спросила Аделина, растерянно глядя на хранителя. Может, случился обвал или еще что? Сюда ведет подгорный ход. Наверное, не смогли заставить и з д о в ы х спуститься под землю. Сделала еще одно предположение мелкое. Что собой представляет проход? решила уточнить я. Это природная сеть пещер, созданная задолго до нас. Там нет воинов, но ходы всегда охранялись магией места. Злутом не пройти. Что, если оно и не проходило, встретив ваших жильцов по пути? Кто знает, сколько еще т в а р е й рыскала в лесу? Задал весьма правильный вопрос Элар. Они бы смогли за себя постоять. В любом случае стоит проверить. Если они не вернутся до утра, выдвигаемся. Аделина, Элар? Спросила я. Я готов. Кивнул м а к о г н я Я тоже. Подтвердила сестренка. Хорошо. Господин а м и р а н поможете с проводником? Помогу. Задумчиво кивнул посланник мира. Идите отдыхать и ни о чем не переживайте. Мы совсем разберемся. Даже не сомневайтесь. Я пожелала нашему гостеприимному хозяину доброй ночи и наша компания отправилась в мою комнату. Что думаешь? Уточнил граф, устраиваясь на стуле. Пока ничего. У нас слишком мало данных, чтобы строить предположения. б р о с ь Ангелина, ты наверняка пришла к тому же выводу. Жрецов слопали, уцелевшие не д о о б р о т н и А вы оптимист, господин Элар? Поморщившись, ответила место меня сестра. Может, мужчины заблудились? Или хранитель сам сказал, что город ведут природные пещеры? Предположим, что случился обвал и проход завалило. Мало ли что произошло. Вера в лучшее хороша при чтении романов, юная леди. Но в жизни стоит быть реалистом. В любом случае мы узнаем обо всем в ближайшее время. Прекратила я споры. Элар, прошу вас смелко переделать артефакты. Создайте матрицы из расчета на мою силу. И на мою, добавила Лина. После лечения древа я переполнена силами. у б о р а т е н ь заворчал, недовольно качая головой. Ему явно не нравилось рвение мелкой. Он внимательно следил за нашим разговором, хоть и не вмешивался. Стоило нам уединиться в комнате, он тут же развалился около двери, предотвращая не только неожиданное вторжение, но и случайное подслушивание. Вот именно. После лечения. И я не хочу, чтобы это повторилось, вздохнул граф. И я и так перед вами виноват. Господин Элар, это было моё решение, мой выбор, на который я шла осознанно и ни о чем не жалею. Если мой дар сможет помочь, я не задумываясь использую е о снова. Вы слишком молодые, пока не понимаете, чем является ваша сила. Это не просто магические способности, это ваша суть, сама жизнь, без которой вы уже никогда не будете прежней. Из любой ситуации есть выход. Надо только его хорошенько поискать. Идти на крайние меры стоит в последнюю очередь. Неужели вы, господин Элар, не отдали бы свою жизнь ради других? Не отдал бы. Своя голова дороже. Но там, в лесу, вы предлагали нам с Гели сбежать. Настаивала на своем е л к а я Это был о б м а н н ы й маневр. Пока оборотни охотились на вас, я бы ушел. Да неужели? Ну-ну. Хмыкнула Аделина, а затем направилась на выход. Всем доброй ночи. Увидимся утром. Дождавшись, пока за сестрой закроются двери, я посмотрела на графа. Спасибо за попытку, но она провалилась с треском. Как бы Аделина ни была молода, проницательности ей не занимать, как и г е р о й с т в о свойственного юности, она еще ребенок, не успевший понять темную сторону мира, и надеюсь, что так все и останется. Но все же тебе стоит с ней поговорить. У целителей ярко выражена любовь к самопожертвованию, а у чувствующих она, по-видимому, еще и гипертрофирована. Боюсь, разговоры здесь бесполезны. У Лины, несмотря на мягкий нрав, железный характер. Я перевела взгляд на напарника. И судя по фырканью Ирвина, он со мной согласен. Тогда я не завидую избраннику девочки, ему придется очень непросто с таким чудом. До этого избранника еще надо дожить, что возвращает нас к первичному вопросу. Элар, на тебе з а г о т о в к и заклинаний. Ирв, пойдешь в обреки волка? А не боишься подцепить паразитов? Что ты так смотришь? э то эти пещеры! Вместо ответа на меня рыкнули, гордо махнули хвостом, а затем покинули комнату. Я видела, что напарник обиделся, но предпочитала прояснить скользкий момент сейчас, когда еще есть шанс избежать встречи с мелкими насекомыми. В памяти были свежие воспоминания, как Ирвин неделю трепал мне нервы, бегая по всем целителям за нужными мазями. повторению я пока была не готова и в глубине души надеялась, что Бартин ь послушает мудрую предусмотрительную напарницу. Впрочем, как я уже говорила, проблемы нужно решать по мере их поступления. Сейчас на первом месте стоял отдых перед длительным и несомненно сложным путешествием, которое, не начавшись, обрастало весьма интересными подробностями. Утром после завтрака нас ожидал сюрприз. И я не смогла определиться, приятный или не очень. Амиран выполнил свое обещание и выделил нам проводника. Себя на закономерный вопрос о причинах столь неожиданного решения он величественно промолчал. Допытываться я не стала, имея свои предположения, поэтому.